Часть 5 Современный период, Западная и Восточная Европа. 117. Эмансипация. Для евреев как личности все права, для евреев как народа никаких прав. Попросите евреев назвать единственную страну, которой они пользовались бы равными правами в 1780-е годы, и вы редко получите правильный ответ. Обычно наугад называют Францию, Германию, Голландию или Англию. Правильный ответ – США. Но поскольку там во время революции проживало менее 2000 евреев, их эмансипация не имела большого значения для еврейства вплоть до XIX века. Первой европейской страной, предоставившей евреям равные права, была Франция. Это произошло в 1791 году, после французской революции. Во время дебатов в Национальной Ассамблее по вопросу эмансипации даже ее сторонники настаивали на особых условиях такого предоставления прав. Один из делегатов, Клэрмон Тоннер, пояснял, «Для евреев как личностей – все права, для евреев как нации никаких прав». Считалось, что после эмансипации евреи Франции должны порвать свои связи с евреями остального мира. Новое реформаторское движение в иудаизме – ответила на вызов Клермана Тоннера тем, что отказалась от понятия народности как компонента иудаизма. Спустя век американские реформаторы вернули ему интегрирующее значение в еврейской жизни. Сегодня, спустя два века после призыва Клермана Тоннера к эмансипированным евреям отказаться от своих всех аспектов еврейства, кроме чисто религиозных, принадлежность к своему народу, остается главным элементом национального самосознания большинства евреев мира.